Ну так что же, рая, вы говорите, когда к вам приходит засудой? Все от меня слышат лишь то, что вы сейчас услышите. Ну, ну, ну, ну. Я говорю. Я ничего не обещаю. Я не могу решать за другого. Я должен спросить у хозяина. Все зависит от него. У меня нет своих денег. Я бедный человек. И тогда мне не верят и так сердятся, что иной раз призывают гнев и головы на мою голову. Вот и отлично. Смотри, старик, только лишнего. Не наболтай. А бывает так, что мне говорят, неужели нельзя обойтись без этих уверток, мистер Рая? Бросьте, мистер Рая, бросьте. Ваш народ любит хитрить. Мой народ. Если вы согласны дать суду, выкладывайте деньги, да поскорее. Если же не согласны, то так и скажите. Мне никогда не верят. Вот ты хорошо Мне говорят, понятно, мистер Рая, все понятно Достаточно только посмотреть на вас, и все становится понятно Молодец, такого мне и надо И я тоже молодец, что выискал тебя Я, может, соображаю не так быстро, но зато уж действую наверняка Ни звука из этого мысленного монолога не произнес мистер Флешби вслух, из опасений, как бы его слуга не возомнил о себе. Но, глядя на старика, который неподвижно стоял перед ним со склоненной головой и потупленным взором, он подумал, что если уменьшить ему хотя бы на дюйм лысину, укоротить на дюйм волосы, на дюйм пола лапсердака... на дюйм поля его ветхой шляпы, висевшей в прихожей, на дюйм посох, не палка, а именно посох, также стоявший в прихожей. Тогда доходы его хозяина, в Флечби, уменьшатся на сотни фунтов. «Слушай, Рая, Да. я хочу скупить побольше просроченных векселей. Займись этим». Будет сделано, сударь. Я подвел недавно кое-какие итоги и убедился, что эти операции, в общем, недурно окупаются. Надо их расширить. Да. Кроме того, меня интересуют финансовые дела некоторых людей. Так что не зевай. Все будет исполнено без промедления, сударь. Намекни кое-где, что ты скупаешь просроченные векселя пачками на вес? Разумеется, если тебя дадут предварительно посмотреть их. Да. да, да, да, да. вот еще что. Счетные книги принеси мне на проверку, как всегда, в понедельник. К восьми часам утра. Да. Райя вынул из-за пазухи складную грифельную дощечку и сделал в ней пометку.